Глава восьмая. «Он же лежал. Лежал без движения!» Притворялся. «Это ловушка была?» «А чего же тогда Закареева не встал, когда я его ломиком обрабатывал?» Последствия удара и столкновения с деревом были, как ни странно, не такими серьезными. Вышибло дыхание, в глазах потемнело, но ничего не сломано, не выбито и не вывихнуто. Я поднялся, крутя головой по сторонам, и тут мне снова прилетело. На этот раз я знал, куда и как смотреть. Уже разок сталкивался с Шустрым и видел, как он останавливается перед ударом. На долю секунды. Но этого было достаточно, чтобы его разглядеть. Вот только сразу не получилось. Первый после падения удар я все-таки пропустил. С другой стороны не упал, не поплыл. И спринтера этого заметить успел. А когда он на второй заход пошел, встретил его прямым кроссом в корпус. В грудину, если проще говорить. У срочников в армии такой удар называется «пробить фанеру». Так вот у Шустрого она оказалась хлипкой. Техники у паренька не было. Да и быть не могло. Гопота жуличная. Даже пользуясь своим преимуществом в скорости, он действовал предсказуемо. Мимо бежит слева, остановился, пробил, побежал дальше. Развернулся и повторил то же самое, но уже с правой стороны. Да и удары. Обычные выпады руками. Если бы я мог его рассмотреть в этот момент, когда он бил, наверняка бы заметил, как он плечо задирает, и локоть у него дрожит, и кисть вывернутая. Как выяснилось, держать удар он тоже Не умел. Мой кросс буквально выбил его из невидимости, скоростного передвижения швырнул на спину. У меня, правда, чуть плечо из суставной сумки не вылетело, но я-то бить умел, а значит и инерцию собственного удара гасить умел. Но тряхнуло. Хорошо так тряхнуло. Будто я в бетонную стену ударил. Вот что значит. Ускорение. Шустрый лежал на земле. Дышал часто, как пес в сильную жару. Глаза у него были красные, видать, все капилляры полопались. Меня он, кажется, совсем не видел. «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Сказал я, чтобы хоть что-то сказать. И в этот момент пацан перестал дышать. Только что его грудь быстро-быстро ходила вверх-вниз, как у загнанного зайца, и вдруг остановилась. Глаза потухли, голова повернулась на бок, на расслабленной шее, а нижняя челюсть отошла вниз. э Я сразу понял, что произошло. Слишком часто такое видел в прошлой жизни. «Эй-эй!» Шострых придурок! Ты тут сдохнуть мне я решил! Не смей, скотина! Вон, с пример бери! Я его железяка мудохал, а он огурцом!» Жилка на шее не билась, дыхание не прослеживалось. «Помер! От одного удара в грудь помер? Ну не сволочь, а! И что мне теперь делать? Я попаданец в тело парня, который стоит на учете в милиции, как неблагонадежный, связавшийся с дурной компанией, а на руках у меня труп! Мне конец!» Мир победившего социализма мне уже не посмотреть ближайшие лет 5-7. Или сколько тут дают за непреднамеренное убийство. Хотя так происшествие классифицировать еще постараться надо. Один мертв, второй избит, третий... Так, а где эти два гаврика? Пока я летал до дерева и обратно, пока дрался с шустрым, Карыча и Мишани уже и след простыл. Я был слишком занят, чтобы их заметить. И в результате остался с одним только мертвым бегуном. И мамой все еще привязаны к дереву, в духе фильмов про Робин Гуда. Ну, хоть какое-то смягчающее обстоятельство у меня есть. Маму спасал от суперов. Но все равно мало мне не покажется. По всей строгости советского законодательства. И самый гуманный в мире суд не поможет. Пока мозг лихорадочно перебирал варианты дальнейших действий, сам я занялся мамой. Отвязал ее от дерева, вытащил кляп, снял повязку с глаз. Проверил дыхание, живая, но без сознания. На затылке шишка. Оглушили. Положил ее на бок, чтобы ей было легче прийти в себя, как очнется. Сам быстренько оббежал полянку, но прячущихся суперов не нашел. Свалили все-таки. А вот Шустрый никуда не делся. Так и лежал там, где упал, и даже остывать начал. Ну вот что за подлость! Карыча так отходил, но он только лежал и плакал, а этот с одного удара скопытился. Как, блин, в том старом анекдоте про сильного, но легкого ежика. Только у нас тут быстрый и мертвый. К этому моменту Заворочилась Зоя Витальевна, и я поспешил подсесть к ней. «Мам!» «Мама, это я!» «Витя!» «Витюша!» Слабым голосом отозвалась женщина, попыталась подняться, но со стоном рухнула обратно на землю. «Лежи, мам!» «Тебя по голове ударили!» «Надеюсь, без сотрясения обойдется!» «Мам!» «Что ты помнишь?» «Что помню?» «Ты о чем, милый?» «Черт, она что, память потеряла?» «Кстати, не самый плохой вариант!» Ничего не придется объяснять, врать и прочее. Но судьба, видимо, решила, что это было бы слишком просто. «Все я помню. С чего бы мне забывать? Эти дружки твои ворвались, напали на меня. Я попыталась сопротивляться, но один из них меня по голове ударил. А вот что дальше было? Тут уж...» Она снова предприняла попытку подняться, на сей раз более успешную. Увидела неподалеку тело убитого Шустрого, сразу перевела взгляд на меня. «Это ты?» Да. «Самооборона. Тебя эти уроды похитили, я за ними пошел. Была драка». «Плохо, сыночек. Очень плохо». «Вот без вас, Зоя Витальевна, непонятно, что дела дрянь». «Чтобы толкового сказала, а не факты констатировала». «Так, успокоился? Давай, поищи еще в виноватых на стороне». «Мать ему, видите ли, недостаточно информативно ответила». «А ведь это мысль. Я в местном социуме ничего не понимаю, но она-то местная». Надо у нее уточнить, как дальше события развиваться будут. «Мама, сейчас, как я понимаю, сдаваться уже поздно». Женщина перевела взгляд с мертвого шустрого на меня. В глазах ее заблестели слезы. «Ты сверх, Витя! Ты убил человека! Не думаю, что с тобой будут теперь разговаривать!» С каждой фразой голос ее становился все тише и тише. Последнюю она и вовсе прошептала. Будто от того, с какой громкостью будут звучать слова, зависела их достоверность. Реальность, в которую она не хотела верить, но понимала при этом, что сбежать от нее уже не удастся. «Значит, нельзя. Признаться поначалу, едва только увидев, что Шустрый помер, я рассматривал такой вариант как явку с повинной. Заявиться в КГБ и вывалить на них всю правду про себя и про банду недоделанных суперов». В конце концов, я ведь сегодня утром еще топал в КГБ, чтобы сказать дежурному на входе «Здравствуйте, дяденька! А где у вас в сверхе?» записываются. Но теперь такое поведение сыграет только в минус. Реакция Зои Витальевны ясно об этом говорит. Я не просто убийца, но еще и сверх. И плевать всем будет, что убил я этого шустрого не новыми способностями, а обычным кроссом. Главное, сверх убил. С такими не разговаривают. Ясно, в общем... «Это не выход. Значит, его больше не рассматриваем. Сдавшись властям, я полностью теряю способность воздействовать на события и буду вынужден полагаться на добрую волю других людей. А такой подход губителен. В прошлой жизни я никогда не плыл по течению. Лучше уж бороться и взбить это чертово молоко в масло. Или сдохнуть. Следующий вариант. Допустим, я не иду сдаваться, а забираю маму и сваливаю». Возвращаюсь домой и делаю вид, что ничего не произошло. Банда сама себя сожрала. Карыч убил Шустрова. Логичный финал. Не, ерунда это все. Положим, Зоя Витальевна будет молчать. Родной сын все-таки. А другие свидетели? Таксист, который меня сюда привез. Мишаня и Кореев. Милиция их возьмет без вариантов. Это лишь вопрос времени. И когда это произойдет, тот запоет, как дверной звонок после чего мы вновь возвращаемся к первому варианту, только без смягчающих обстоятельств в виде явки с повинной. «Если мне нельзя сдаваться и прятаться, значит, следует самому начать охоту». Помнится, Карыч говорил что-то о планах наделать много сверхов, хороших и разных. Это означает только одно – у него есть или будет большой запас сыворотки, контрабандный – «Это уже мотив и даже вызов действующей власти. Если я смогу найти Карыча, найти его поставщиков и всю эту красоту передать в КГБ, то буду спасен. Логично же?» «Вроде да». Комитет получает заговор с целью свержения конституционного строя, происки вражеских разведок и целый букет прочих преступлений. В рамках такого расследования смерть одного, да хоть десяти, мелких бандитов мне в вину никто не поставит. Даже герои могут сделать, мол, молодец, Витя» отличник боевой и политической подготовки, не убоялся врага советской власти, грудью встал на защиту государственных интересов, а то, что в товарища Халка превращаешься, так это даже хорошо, потому что стране нужны здоровые сенсации. Остается самая малость, совершенно несущественная, найти Карыча в чужом городе, чужом мире и чужом теле». Ничего обо всем этом не зная, не обладая связями, знакомствами, лишь памятью прошлой жизни и навыками оттуда же. А ведь мне придется полностью уходить на нелегальное положение. В стране, где у милиции есть портативные компьютеры, сканеры, способные пробить человека по ДНК, и еще черт знает, что еще. Тем не менее, это самый разумный вариант. Точнее, единственный вариант, поскольку именно с ним я не теряю инициативу. Значит, по нему и пляшем. Кстати, а сколько у меня времени осталось? Я же таксиста просил дать мне фору в полчаса, а прошло уже взгляд на часы, 20 минут. Все, надо убираться отсюда, здесь скоро будет и милиция, и комитетчики. Пришлось потратить еще несколько драгоценных минут на то, чтобы убедить женщину в том, что мой план единственный верный в данной ситуации. И что любое другое решение — это крах, провал, тюрьма, а может быть и кое-что похуже». В конечном итоге, она мою точку зрения, пусть и неохотно, но приняла Я обещала рассказать милиции и чекистам именно мою версию событий, а именно пришла в себя. Рядом трупы больше никого. Так я хоть и стану подозреваемым по делу, но не главным его фигурантом. Это даст мне немного времени. Как работают мозги у следователей и оперов, я немного представлял. Конечно, они будут подозревать меня в убийстве Шустрова, но именно что «подозревать»? Прямых указаний на это не будет, а значит, они не сбросят со счетов разборку банды, которая похитила домохозяйку, после же что-то не поделила. Это даст мне небольшую фору, но главное — не превратит в дичь, которую будут гнать все силовые надзорные органы государства. А это какой-никакой, но маневр. «Ну все, мама, пошел я», — убнил Зою Витальевну. Отстранился. «Куда?» «А вот этого тебе лучше не знать. Я пришлю весточку. Позже». «Сейчас, главное, помни, ты ничего не знаешь». Очнулась, увидела тело, запаниковала, пошла к дороге. «Да-да, будь осторожен». «Конечно». Я давлю рвущуюся наружу ухмылку. «Женщины. Ее сын собирается бросить вызов преступному миру города, скрываться от властей, а она говорит ему, «Будь осторожен». «Конечно, буду». Уходить ей решил в сторону Субсеха. Это вроде пригорода. «Ориентироваться приходилось только по карте, так как сам я места эти не знал. Опять же отталкивался от логики оперов. Искать меня начнут с тех мест, что мне знакомы. Школа, в которой учился Виктор, адреса его друзей или подруг, родительский дом, могут попробовать организовать прочесывание местности вокруг пруда, где произошло убийство, но вряд ли». И уж точно никто не будет искать в пригороде, там туристов минимум, улочки пустые и сонные, то есть прятаться там с точки зрения беглеца бессмысленно, лучше уж в городе затеряться или на природе, благо погода позволяет, но пригород нет. Однако именно в таких местах проще всего потеряться ненадолго, получить время на передышку, сформировать план и тогда уже начать действовать. Сделать это проще, чем кажется, достаточно лишь прогуляться по этим самым тихим улочкам и внимательно оглядеться. Там всегда найдется дом, в котором никто не живет. Или бабуля, которой нужна помощь по хозяйству. С легендой можно не мудрить. Только что переехал, знакомлюсь с соседями. А в благодарность еще и тарелку борща получить. Нужно лишь понимать, что дольше пары дней там не пробыть. Встанут вопросы, на которые ответа не будет. Да мне и не надо дольше, в общем-то. Главное — пересидеть острую фазу поисков убийцы по горячим следам. А там уже можно и в город возвращаться, думать что-то по поводу дальнейших действий. План был хорош, но, как часто бывает, столкновение с реальностью не пережил. Село Супсех, так интересное и многообещающее выглядящее на карте, вживую для моих целей не подходило совершенно. Да, это был пригород, но совсем не тихий и сонный. Я ждал встретить тут частный сектор, заборчики, сады и брешущих псов, а обнаружил активно застраивающийся микрорайон. Еще издали. Слишком уж много высоток. По мере приближения выяснилось, что частный сектор тут, если и сохранился, то в очень небольшой пропорции. Нечего было и думать о том, чтобы найти тут пустующий дом, хозяева которого куда-то уехали, или вовсе используют его как дачу». На высоком берегу, заканчивающимся обрывом, с почти отвесными скалами, располагались санатории. Дальше от берега стандартные, как я понимаю, многоэтажки, свечки на 2-3 подъезда и высотой в 14-16 этажей. Частный сектор начинался дальше от города и представлял из себя островки, еще не снесенных домишек. В общем, полный облом. Обогнув один из санаториев, я дошел до края обрыва и уселся на землю. Вид открывался сумасшедший. Солнце голубое, без облачка небо, синее море, ровное как стекло. Его рассекали десятки разноцветных букашек парусов прогулочных яхт. Совсем далеко, почти сливаясь с горизонтом, едва двигался огромный лайнер. Но меня все это не интересовало. В другое время, да, я бы на пару часов тут залип, наслаждаясь видом, теплым летним ветерком и запахом соли. Но сейчас мне было не до курортных красот». Нужно было найти место, где я смог бы залечь на дно на денек-другой, а я просто не представлял, где такое найти. Мало того, что Анапа — незнакомый город, так еще и мир другой, и возможности своих преследователей я себе даже не представляю. Может, стоит сдаться? Вот какой мне поиск злодеев, если я даже не знаю, куда отправиться Кореев, получив от меня по мордасам? Ни адреса его, ни даже памяти прошлого владельца этого тела. Да уж... Не задалось у меня перемещение в другой мир, и новая жизнь как-то сразу не заладилась. Выбор всегда стоял между очень плохим вариантом и отвратительным. Так может, хватит уже бегать? Неподалеку послышался смех. Я резко обернулся, думал, в одиночестве посижу, а тут, оказывается, люди бродят. Обнаружил двух девушек. Одна фотографировала другую на фоне всей этой красоты, которой я уделял преступно мало внимания, а та увлеченно позировала и смеялась. На меня обе они не обращали внимания. Сначала. Потом заметили и сразу же направились в мою сторону. Я, признаться, напрягся. Чего это они? Разум беглеца, который уже во всем искал подвох, выдал версию, что передо мной законспирированные агенты КГБ, которые желают усыпить бдительность, а потом скрутить. Ерунда, конечно, но что двум этим красоткам могло от меня понадобиться? К пожилому мужчине, считай старику уже, такие не подойдут. Тут же захотелось дать себе по шее выматериться. «Надо же! Старик! Совсем, что ли? Тебе снова 20 Ты молодой и довольно интересный парень. Как раз к такому девчонке и подойдут, чтобы попросить сфотографировать их вместе». Они были очень разными. Одна высокая, где-то под метр восемьдесят. Для девушки это, как я понимаю, не слишком хорошо, но это конкретное выглядело эффектно. Черные волосы в каре, античные черты лица, немного смуглые, но не загорелые, как у большинства курортников кожи. И глазища. Ух, за обладательницей таких глаз я бы приударил. Большие, зеленые, смотрящие на мир с выражением постоянного удивления. восхищения даже. Вторая, та, которая фотографировала подругу, была ее полной противоположностью. Миниатюрная, словно дюймовочка, такая быстроногая газель. Прическа тоже мальчиковая, как и у первой, только цвет волос другой, спелой пшеницы, но мордашка тоже приятная, а кожа белая-белая. Понимая, что я бессовестно пялюсь на незнакомых, я отвел взгляд, одновременно с этим ощущая, как внутри просыпается что-то очень давно забытое. Не плотское возбуждение, а, как бы выразить, готовность к приключениям, вот. То есть организм выбрал время, чтобы сообщить «я молод, полон силы, готов ко всему». «Влюбляться, совершать глупости и совершать подвиги». «Имею скафандр, готов путешествовать в общем. Все, как у старика Хайнлайна. Очень вовремя, ничего не скажешь. Хорошо еще только тело так отреагировало, а не разум». Девушки тем временем приблизились. «Гутен так», — произнесла высокая, выражительно улыбаясь. Бросила взгляд на потрепанную брошюру в руке и продолжила. «Здравствует, помогу, мой друг». «Я немного завис. Иностранки? Немки, судя по приветствию. Тут тоже есть ГДР?» «Черт, вчера совсем этому моменту внимания не уделял. Все на суперах зацикливался». «Добрый день, девушки!» — отозвался я, вставая и приветствуя их на неплохом немецком. «Один из языков вероятного противника. Что вы хотите? Да и в Восточной Германии командироваться приходилось. Чем я могу вам помочь «О -о -о -о — воскликнула красавица. Вы говорите по-немецки. Клара, представляешь, как нам повезло? Молодой человек, вы можете нас сфотографировать. Самих себя у нас никак не выходит. Кто-то постоянно не влезает. Кстати, я Хелен. Это моя подруга Клара. Мы из Дрездена. Виктор, в ответ представился я. Конечно, я вам помогу. В голове пока еще без подробностей начал формироваться новый план. Мне надо пропасть с радаров. А ведь никто не будет искать подозреваемого в убийстве среди иностранных туристов.